Глава 1. Ровно год у перрона вокзала города Уфа остановился поезд, из которого вслед за проводником выпрыгнул высокий парень в армейской одежде и с не слишком увесистым рюкзаком за плечами. «Бывай, брат!» – попрощался он с проводником, накинул рюкзак на плечи и двинул в сторону автобусной остановки. Он был свободен, у него были деньги. Саша подумал, что мама наверняка напекла пирожков с мясом и улыбнулся. Его ждала мирная жизнь, от которой он отказался три года назад. Думал, что заработает денег, сумму которую назвать не стыдно. Вернется, возьмет ипотеку, откроет бизнес. Саша не учел инфляцию, месяц за месяцем пожиравшую невыплаченные еще деньги. Конечно, армия их индексировала, но инфляция, как всегда, была намного быстрее. В итоге оставив от немалой на момент подписания контракта суммы рожки до ножки. Саша вздохнул и отмахнулся от непрошенных тяжелых мыслей. «Потом. Это все потом. А сейчас свобода. Мама, вкусная еда, мягкая постель, интернет и кино, когда захочется. Друзья, в конце концов». Автобусная остановка совсем не изменилась со времен его последнего отпуска, и автобус подошел быстро. Оглядывая привычные давно знакомые улицы, Саша отмечал изменения и осознавал – как соскучился по городу. Он вышел на остановке, мимо которой 11 лет ходил в школу, сначала с мамой за ручку, потом сам. Позабытая за годы службы беззаботность, вдруг обрушилась на него сверкающим маревом, и Саша, подхватив рюкзак, бросился к дому. В несколько прыжков одолел он старый дворик, птицей взлетел на второй этаж и вдавил кнопку звонка. За дверью послышался резкий звон, и тут же отозвалась мама. «Иду, маленький, иду!» «Здоровый, без малого метр девяносто!» Саша ухмыльнулся. «Для мамы он всегда маленький». Распахнутая дверь обдала запахом пирожков, самых правильных и настоящих, любимых с детства. Он бросил рюкзак и подхватил маму на руки. Закружил, мимолетно удивляясь, какой легкой она стала. Надо же, а он и не замечал. Потом они долго сидели вдвоем на кухне, пили чай, заедая пирожками и разговаривали обо всем. Ну, не то чтобы обо всем. Не все случившееся в армии можно рассказывать маме. Хорошо, что она это понимала и не выспрашивала лишнее. Откинувшись на спинку стула, Саша щурился сытым котом. Вечером до отвала, наговорившись и наевшись, Саша переоделся в чистое гражданское и пошел к двери. Будешь задерживаться, позвони, попросила мама и украдкой вздохнула. Она не любила, когда сын пил, но понимала, что без этого встречи с друзьями не обойдется. Хорошо, что теперь у него есть мобильный и можно позвонить в любой момент. Ну, мам, привычно отозвался Саша, пародируя себя подростка и скрылся за дверью. Его ждали Паша, Виктор, Алёнка и Бог весть, кто ещё, готовые пить с ним пиво под те самые армейские байки которые нельзя рассказывать маме. Через неделю Саше исполнялось 25 лет. Дата эта казалась ему особенной и значительной. Четверть века все же прожита, не пес на Лайл. Поразмыслив, он решил устроить настоящий праздник. Потратив несколько часов на сайтах организаторов торжеств и застолий, Саша выбрал деревянный коттедж за городом. Чтобы праздник удался, он, поразмыслив, составил список приглашенных на 20 персон – и отправил его организатору. Выбрал группу, к музыке Саша относился серьезно. Заказал меню, согласился на предложенное организатором оформление зала. Ему самому нет дела ни до цветочков, ни до шариков, но девчонкам нравится, пусть порадуются. Когда пришел счет, Саша понял, что за праздник придется отдать почти все оставшиеся деньги. Он поколебался недолго, а потом решил, что так бывает один раз ввел номер карты и постарался больше об этом не думать. Успеет еще надуматься. Праздник удался. Гремел рок, щебетали девчонки, играли в свете неоновых лам бокалы с разноцветными коктейлями, исходил ароматом свежий шашлык, и даже устрицы нашлись где-то на середине стола. Правда, их никто не ел. Прошел день, пролетел вечер, отыграли и ушли музыканты, а в коттедже гремела пьяная, бешеная ночь. Танцы, поцелуи, алкоголь, еще алкоголь, жирного салата подцепить с тарелки, нанизать на вилку скользкий гриб и снова в пляс. «Гуляем, народ! До утра еще далеко!» Проснулся Саша на незастеленном диванчике. В окно заглядывало настойчивое майское солнце и скребла по стеклу обряженная в молодые листочки ветка. Очень хотелось пить. Саша постарался открыть глаза пошире, но не смог. Смирился и снова зажмурился. Вслепую пошарил возле кровати, нащупал горлышко бутылки с минералкой. Вот она, сила привычки. На автомате с вечера заготовил. Порадовавшись собственной предусмотрительности, Саша отвернул пластиковую бутылочную голову и в лицо ему тут же, шипя, хлынула в меру прохладная жидкость. Это было приятно. Обхватив горлышко запекшимися губами, Саша напился. Потом плеснул на лицо еще немного. Минералка подействовала. Он снова смог открыть глаза и, наконец, огляделся. На топчанчике напротив, неудобно скукожившись, ютился Виталик. У стены прямо на полу в обнимку спали Карен и Света. Очевидно, где танцевали, там и упали. Саша понял, что проснулся первым. Он попробовал снова заснуть, но у него не получилось. Любая поза казалась неудобной, в животе бурлила минералка и затевалась тошнота, к вискам подбиралась боль. Посетив на абстинентный синдром, Саша осторожно сел и уставился в окно. Тревожные мысли заполонили его голову. Через пять минут он твердо знал, что у него нет ничего. Наступил тот самый четвертак – которые они так бурно отметили. Да, прожитать четверть века. Позади школа, два курса института, служба в армии, а в итоге у него нет денег, нет работы, нет профессии, и даже девушки и той нет. И живет он с мамой. Армия, конечно, дала ему уверенность и опыт, он по-настоящему возмужал и окреп физически, но этого оказалось мало. «Если у человека ничего нет», «Может, и его самого вовсе нет на свете?» Подумал Саша и вздрогнул, почувствовав себя пустой видимостью с больной головой и пересохшим от жажды ртом. Саша выпил еще минералки, но ощущение никчёмности его не оставило. Как, впрочем, и жажда. Он вспомнил, как, отслужив срочную, вернулся домой и попытался устроиться на гражданке. Ткнулся в одну контору, в другую, в третью, Везде на него смотрели свысока. Опыта нет, протекции нет, высшего образования тоже нет. Саша быстро начинал комплексовать среди очень серьезных людей в костюмах и до блеска на очищенных ботинках. Денег, на которые рассчитывал, он тоже не получал. За период обучения, во время которого учили разве что скрывать зевки, платили копейки, и он не выдерживал, уходил. Офис – это не мое. Решил тогда Саша. Обойдя друзей, он занял денег. Купил подержанную девятку и решил стать таксистом. В первый свой день в качестве свободного предпринимателя руля и мотора он вошел как в праздник. Наконец-то свобода и сам себе хозяин. Но оказалось, что все не так просто. Клиенты попадались разные. Заплатить норовили меньше, курили в салоне вонючие сигареты и отказывались пристегиваться. Точки, на которых можно было легко найти клиента, оккупировали две группировки. Между собой они враждовали, но стоило Саше пристроиться в хвост машины очереди, набрасывались на него с завидным единодушием. Однажды ему разбили стекло монтировкой, и Саша зарёкся соваться в рыбные места. Выходило себе дороже. С тех пор он колесил по улицам, бесцельно тратя дорогой бензин в надежде увидеть поднятую в международном жесте руку потенциального пассажира. В довершение посыпалась машина. Очевидно, что Саша выбрал ее не слишком удачно. В итоге одним промозглым серым днем он битый час колесил по дворам новостроек в поисках замысловатого адреса, а доставив клиента, заглушил мотор и не смог завести его снова. В сердцах Саша оставил машину, где сломалась. Чинить ее не было смысла. Друг подсказал телефон разборки, покупающий старые машины на запчасти, Саша позвонил, получил деньги и раз и навсегда завязал с карьерой таксиста. Денег не хватало даже вернуть долги. Тогда Саша и ушел в армию по контракту, прельстившись показавшимися ему крупными выплатами. И вот он вернулся, и от этих денег тоже ничего не осталось. Надо было начинать сначала. Осознав это, Саша глухо застонал. Может, и не стоит? Нужна ли ему жизнь, с которой он сам не знает, что делать? Может, признать, что затея не удалась, и... Додумать страшную мысль ему не позволил проснувшийся Виталик. «Сань, ты чего стонешь?» – шепотом спросил он. «Так перепил, что ли?» «А, ерунда!» – отмахнулся Саша. Тревожные мысли заслонили похмелье, а может, минералка помогла? «Деньги закончились!» «Работа нужна. А где я ее возьму?» «Быстро что-то», – удивился друг. «Зато погуляли как? На всю жизнь запомнишь». «Да уж», – невесело усмехнулся Саша. «Только теперь-то что делать?» «Знаешь, я вот проснулся и понял, что жизнь закончилась, не успев начаться». «Но-но!» – оборвал его друг. «Ты эти мысли брось. Что там у тебя закончилось?» Сейчас супчика похлебаем, пивка выпьем. Как полегчает, будем тебе работу искать. Весь интернет в работе, а ты страдаешь. Высказавшись, Виталик замолчал и плюхнулся обратно на подушку. В соседней комнате кто-то храпел, отчаянно трубя заложенным носом. Было слышно, как из крана на кухне падают и бьются о жестяное дно мойки тяжелые капли. Звук этот кувалдой отдавался в голове Саши. По всему дому потихоньку ворочались, просыпаясь, гости. На зойливый солнечный луч пропал. Погода испортилась. Небо затянуло полотно серых туч, сквозь которое робко проглядывала давишняя яркая синева. Мелкие облака быстро плыли вдоль горизонта. Поднялся сильный ветер, и коттедж отозвался на его зов. Застучала незакрытая дверь, загудело в каминной трубе. Саше показалось, что внутри него дует такой же пронизывающий ветер. Там так же серо и сыро, как и за окном. Вчерашний праздник казался сном, далеким и нереальным. Надо было вставать и идти домой, но сил не было. Была только тоска и на две трети опустошенная бутылка минералки. «Сань, пошли!» – затормошил его Виталик. «Я тут кафе одно знаю неподалеку. Там такой хаш варят!» «То, что нам сейчас надо!» Саша подумал о своем почти пустом счете. «Пойдем лучше ко мне!» – предложил он. С Виталиком возвращаться домой казалось не так тоскливо. Мама ничего не сказала. Взрослый сын пусть сам думает. Только не удержалась, поджала губы укоризненно. Во взгляде ее строгих серых глаз читалось осуждение. Она все же накормила друзей горячим борщом и сделала им по большой кружке чаю с лимоном. Выставив на стол тарелку с печеньем, она вздохнула и скрылась в своей комнате. «Ну что, пошли работу искать?» – предложил заметно повеселевший Виталик. Они уселись за компьютер и набрали запрос в поисковике. В ответ вывалилось несколько десятков ссылок. Виталик довольно потер руки и пнул Сашу в бок. «Ну, из этого-то найдем!» Саша послушно достал телефон и набрал первый номер. «Нет у меня никакого резюме!» Почти кричал он в трубку спустя два часа. Это был юбилейный тридцатый звонок. «И нет, я не буду платить пятьсот рублей за регистрационный номер!» «Полегче, дружище, давай вот это посмотрим!» Успокаивал его Виталик. «О, что это у нас? Опыт работы, три года. А здесь?» Пять лет и образование по специальности. О, вот здесь берут всех. И зарплата вроде ничего. Ага, и стажировка три месяца. Плавали, знаем, – возразил Саша. Его энтузиазм окончательно угас, когда в ответ на его письмо-запрос один из потенциальных работодателей предложил ввести в графу на захудалом сайте пять номеров, подозрительно похожих на номер банковских карт и сообщить трейдеру, сколько денег у вас получилось на счету. За каждый третий вакансии явно проглядывала мошенническая схема, а для каждой первой требовалось хорошее резюме, образование и опыт работы. Остальные предлагали совершенно драконовские условия. «Все, Витал, кончай это, надоело. Пошли еще чаю попьем», – сдался Саша. «Беспонту это все». «Сань, смотри!» Встрепенулся Виталик, не слушая. У Димона на стене висит вакансия. Считай, Димон рекомендует. Давай посмотрим. Не дожидаясь ответа, он начал читать вслух. Ищем продавцов без опыта работы. Или с опытом. В связи с ростом компании у нас появились новые места. Мы сами неплохо владеем маркетингом и продажами. Главный вопрос, который нас тревожит, это реализация всех тех сотен идей по продвижению проектов и клиентоориентированных стратегий, которые возникают у нас каждый день непосредственно в процессе работы. Только в этом наша проблема. Только она заставляет нас искать новых сотрудников. Другими словами, мы готовы взять под свое крыло, выносить и воспитать настоящих монстров маркетинга и профессиональных продавцов. Ключевые слова здесь именно «воспитать» вам не показалось. Хотите узнать, как мы это сделаем? Существует только один способ понять. «Надо прийти и попробовать». «Да погоди ты, тараторить, давай помедленнее». «Ничего ведь непонятно», – Прервал Виталика Саша. «По мне так то же самое. Полгода стажируешься за копейки, а потом сидишь за столом, не зная, за что получаешь нагоняя от начальника. И все вокруг ходят и улыбаются высокомерно. Они-то все в курсе, а вот ты...» «У нас есть некоторые пожелания, и прежде чем отправлять резюме, убедись». Что обладаешь этими качествами?» Нарочито растягивая слова, перебил гневный спич Виталик. Саша не выдержал, засмеялся и ткнул его в бок. «Уверенность!» – продолжил Виталик в нормальном темпе. «Прежде всего, в себе и в своих силах». «Как мы это определим?» «Скажем, что ты не подходишь и посмотрим на твою реакцию». «Я расстроюсь!» – снова перебил Саша. «А что, бывает по-другому?» «Ты не можешь подходить везде», – парировал Виталик. «Какая-то работа твоя, а какая-то нет. И что кипешивать? Я вот не парюсь, что не ношу юбки и не выращиваю зеркального карпа. Не перебивай, тебе нужна работа». Саша еще упрямился, но видно было, что объявление его заинтересовало. Чем дальше, тем меньше оно походило на развод. Словно все те прежние объявления были попыткой сымитировать вот это, настоящее. Он провел щепотью перед лицом, будто застегивая рот на молнию. И Виталик продолжил. Стрессоустойчивость. Ну, тут все очевидно. Если ты хнычешь после любой мелкой грубости и не в состоянии работать в режиме высокой интенсивности, лучше не трать свое и наше время. Инициативность. Плывущих по течению и постоянно ищущих себя личностей просьбы не беспокоить. Мы не ищем, мы работаем и растем над собой. Мышление предпринимателя. Тебе придется начинать с относительных низов, но это не значит, что ты должен тихонько сидеть в углу и ждать, когда начальник даст зарплату. Виталик значительно помолчал и Саша кивнул, мол, давай дальше. На что мы точно не будем обращать внимание? На твои профессиональные навыки в продажах и маркетинге. Да, звучит нелогично, но это правда. Нам важны в первую очередь твоя адекватность и человеческие качества. Мы сами воспитаем из тебя специалиста, такого, который нужен именно нам. На твой опыт работы, на любой, даже если ты 20 лет проработал в крутой международной корпорации, это не дает тебе практически никаких преимуществ. Потому что, смотри предыдущий пункт. Что мы рекомендуем с нашей стороны? Регулярную организацию мероприятий лучших тренеров по продажам, маркетингу – личностному росту и прочего подобного, на который ты, естественно, сможешь ходить бесплатно. Правда, после испытательного срока. Потому что право – это для сотрудников, и мы не хотим, чтобы кто-то просиживал штаны в нашем офисе ради бесплатных тренингов. Которые, кстати, ничего не дадут такому человеку. Это спойлер. Личностный рост. От зеленого неопытного новичка ты можешь подняться до модератора проекта и даже до модератора целой компании. И чем усерднее ты будешь трудиться, тем быстрее достигнешь карьерных высот. Наша компания постоянно развивается. Места всем хватит. Современный и просторный офис в центре Уфы. С кофемашиной и всеми удобствами. Да, даже печенье. Доступ к корпоративной библиотеке и набору тренингов и видеокурсов. Ты обязательно будешь получать плюшки и поощрения. Их у нас много. Мы любим поощрять наших сотрудников. Ну, вот, собственно, и все. Ах да, чуть не забыли самое главное. Вынуждены предупредить. Кроме всего прочего, ты должен быть готов до неприличия много учиться. Прочитать книгу или пройти тренинг за ночь для наших сотрудников – обычное дело. А теперь, если ты дочитал до конца и не испугался, и это уже многого стоит, Есть шанс, что ты один из тех сотрудников, которых мы ищем. Нам как раз такие нужны, упорные и бесстрашные. Напиши личное сообщение этой прекрасной девушке или набери вот этот номер, и, возможно, мы пригласим тебя на собеседование. Поверь, оно перевернет твою жизнь. Ну вот, теперь ты точно дочитал и можешь идти совершать великие дела. Крутого тебе дня! Дочитав, Виталик взял мхатовскую паузу. Саша тоже молчал. Если честно, его немного ошарашило прочитанное. Впервые на его памяти крупная компания так говорила о вакансиях. «Надо же! Да неприличие много учиться!» «Что скажешь?» – наконец спросил Виталик. «Вроде интересно, нет?» «Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал великий Ленин», – пробормотал Саша но поймав укоризненный взгляд друга, настроился на серьезный лад. А чем они там занимаются? Нет, объявление, конечно, крутое, прям супер. И вряд ли таким образом приглашают копать карьер, но все-таки. Виталик уже шарил по сайту компании Malik Space. Ну, типа там организация обучающих мероприятий. Смотри, они гандапасы привозят. Прямо скоро. Гандапаса? Бизнес-тренера? Мама моя его любит, оживился Саша. Вот, они как раз и организовывают. Похоже, что и учат, и работают они по-странному, необычно. Пишут, что каждый сотрудник растет внутри компании, прямо на глазах. А вот и фотографии сотрудников. Сайт Виталику явно нравился. Он так радовался, словно о своей компании рассказывал. Саша смотрел на него с неподдельным интересом. Если компания сумела так воодушевить его друга, у которого давно была работа, с которой он не собирался уходить, значит, продвигать проекты она точно умеет. Интересненько, согласился Саша и потёр лицо ладонями. В тени под веками сразу возникла картина горы Dream Team. Работники Malik Space наверняка в свободное время собираются вместе и летят на сноубордах с этих гор, таких высоких и чистых, как на рекламе швейцарского шоколада. Люди путешествуют, занимаются спортом, танцуют. Радостные, здоровые, успешные люди. В общем, не жизнь, а мечта. Саша почувствовал, словно сам летит с горы. У него перехватило дыхание и кровь прилила к лицу. Почти машинально он взял телефон и набрал номер. После третьего гудка молодой женский голос ответил. Малик Спейс, слушаю вас. В животе у Саши шевельнулся холодный комок. Он почувствовал, что если не положит трубку прямо сейчас, его жизнь на самом деле изменится. В какую сторону? Хорошее его ждет в этой новой жизни? Или снова разочарование и негативный опыт? Стоит ли, очертя голову, бросаться в омут? Мгновение Саша колебался. Пусть плохое, пусть неизведанное, но новое. Он прогнал остатки похмельной тревоги, Избивчиво заговорил. «Я по поводу работы. У вас объявление... Странное немного объявление, но мне понравилось. Интересное. Я...» Он замолчал, проклиная свою неумелую многословность, но на другом конце трубки ответили, словно почувствовав его состояние. «Ну, разумеется, у нас есть работа. Вам удобно будет прийти на собеседование завтра в 10.30?» «Хорошо. Я...» «Да, конечно, удобно. Если у вас есть работа...» В трубке отчетливо хихикнули. «Конечно, есть. Иначе бы мы не стали писать то длиннющее объявление, правда?» Сихиничала девушка. «Значит, завтра в 10.30. Запишите адрес». Саша зашарил по столу в поисках ручки, и Виталик подсунул ему карандаш и блокнот. Закончив разговор, Саша уставился в экран компьютера, на котором переливался мерцающий логотип компании Malik Space. «Что не так?» – спросил у него Виталик. «Знаешь, она как-то странно разговаривала. Словно совсем не умеет разговаривать по телефону», – поделился Саша. «Как это?» – удивился Виталик. «Она хихикнула, понимаешь? Мне не первый раз собеседование назначают, и не второй. И всегда у них интонация такая, знаешь?» Ну, будто золотая рыбка со стариком разговаривает. Вроде и вежливо, и доброжелательно, но сразу понятно, кто здесь на самом деле владычица морская, а кто просто так, сотый проситель за день и тварь дрожащая. И что? творился объяснением Виталик. Скучаешь по интонациям госпожи? Пристрастился? Саша хохотнул и спихнул друга со стула, что было нелегко, учитывая его друга габариты. Просто странно это. Может, они вообще там ничего не умеют? Но кто тогда написал это объявление? Так, кончай раздумья тягостные, оборвал его Виталик, поднимаясь с ковра. Завтра сходишь и сам все увидишь. Если там дыра в подвале и сотрудников нет, и оборудование, полпланшеты и ноут. В общем, ты понял. Цепями тебя никто не прикует. Не захочешь, уйдешь и все. А мне вот кто-то чаю обещал. Пошли за чаем согласился Саша, в который раз за день прогоняя тревогу. Такой уж выдался у него день.